Но, несмотря на его неприглядный вид, толпа расступилась, и Коровьев подошел к Маргарите, по обыкновению слегка валяя дурака. Приветствовал, выкинув какую-то штучку пальцами, взял под руку и повел через зал. Но тон Коровьева, когда он, наклонившись к уху Маргариты, зашептал гнусаво, был чрезвычайно серьезен. «Поцелуйте руку, назовите его мессир, отвечайте только на вопросы и сами вопросов, не задавайте!» После бальных огней Маргарите показалось, что темноватая пещера глянула на нее. Некто в фиолетовом наряде откинул алебарду и пропустил в кабинет. Камени тлели угольки. На столике горели семь восковых свечей в золотом семисвечнике. И в теплом их свете Маргарита рассмотрела гигантскую кровать на золотых ногах, тяжелые медвежьи шкуры на полу и шахматную доску. Пахло острыми лекарствами — густым розовым маслом. На постели, на шелковых скомканных простынях, сидел тот самый, что в час заката вышел на патриаршие пруды. На нем был зеленый, засаленный из заплаты на локти халат, из-под которого виднелась грязная ночная сорочка. На голых ногах истоптанные ночные туфли, С изъеденной меховой оторочкой На пальцах тяжелые перстни. Ночной горшок помещался у кровати Одну ногу сидящий откинул И голая ведьма, покраснев от натуги Натирала колено черной мазью От которой по всей комнате Распространялся удушливый запах серы За спиной Маргарита чувствовала, как толпа гостей бесшумно вваливается в кабинет, размещается. Настало молчание. Сидящий в этот момент стукнул золотой фигуркой по доске и молвил. — Играешь, бегемот, безобразно. — Я мессир... почтительный и сконфуженно отозвался партнер-здоровяк-черный котище. Просчитался. На меня здешний климат неблагоприятно действует. «Климат здесь ни при чем, сказал сидящий. «Просто ты шахматный сапожник». Кот хихикнул Стива и наклонил своего короля. Тут сидящий пыль. поднял взор на Маргариту, и та замерла. Нестерпимо колючий левый глаз глядел на нее, и свечные огни горели в нем, а правый был мертв. Ведьма отскочила в сторону со своим черным варевом. — Мессир, — тонко заговорил Коровьев у плеча Маргариты, — разрешите представить вам Маргариту. — А, достали. Хорошо, — ответил сидящий. — Подойдите. Маргарита почувствовала, как Коровьев предостерегающе толкнул ее в бок и сделала шаг вперед. Сидящий протянул ей руку. Маргарита, вдруг догадавшись, кто такой перед нею, побледнела и, наклонившись, поцеловала холодные кольца на пальцах. Глаз опять впился в нее, и Маргарита опустила веки не в силах, будучи вынести его. «Вы меня извините, госпожа, за то, что я принимаю вас в таком виде!» И сидящий махнул рукой на голую свою натертую ногу, на горшок и шахматы. «Нездоров, отвратительный климат в вашем городе, то солнышко, то сырость, холод, а?» «Честь, честь!» тревожно шепнул в ухо Коровев. «Это...» — начала Маргарита глухо. «Великая!» — свистнул Коровев. «Это великая честь для меня!» — выговорила Маргарита и вдохновенно добавила. «Государь мой!»